Глава 14. Король сидел за столом и сосредоточенно переворачивал бумаги, которых перед ним была изрядная стопка. Едва дверь закрылась за моей спиной, он поднял на меня взгляд. "Леди Полина, проходите". Я шагнула вперёд и замерла. Накатила странная робость. Теперь я уже почти пожалела о том, что Гретта не успела обучить меня всем этим придворным танцам и поклонам. Кажется, они были бы вполне уместны. Здесь, во дворце, король выглядел совсем иначе. Возможно, всё дело в студенческих мантиях. Когда я встречала его в стенах академии, он был как все вокруг. Я, конечно, знала, что это король, но продолжала относиться к нему как к обычному студенту. А сейчас, в расшитом камзоле, погружённой в государственные бумаги, он... нет, не выглядел. Он был королём. И дело тут не в камзоле, не во дворце и не в бумагах. просто отчётливо и особенно ясно проступило то, что я интуитивно почувствовала ещё при первой встрече. Внутренняя сила, уверенность, властность и истинное величие. Как я вообще могла ему дерзить? Сейчас бы просто не посмела. Да не стойте вы как истукан. Синие глаза насмешливо блеснули, и я с облегчением выдохнула. Надо же, суровый и властный король опять заговорил как самый обычный человек. Проходите, устраивайтесь в кресле и угощайтесь пока напитками. Я сейчас закончу. Напитки? Что-то не видела я никаких напитков, зато кресло точно было. Я прошла и плюхнулась в него. Даже если это чертовски невежливо, крутилось в голове что-то из книжек, вроде как нельзя сидеть в присутствии короля, но он ведь сам не велел. А значит, я выполняла приказ венценосной особы, так что с меня и взятки гладкие. Во всяком случае, так я себя успокаивала. Передо мной, откуда ни возьмись, появился столик, а на нём стояли обещанные напитки в симпатичных стаканчиках с украшениями и ваза с фруктами. Странно. К тому, что еда появляется, если её закажешь, я уже привыкла, но вот столы и прочая мебель раньше из ниоткуда не возникали. Впрочем, это же королевский дворец, тут всё только лучше, и магия тоже. Я украдкой огляделась. Кабинет был просторным, светлым и мужским, именно мужским, где всё функционально и строго по делу. Никакой мишуры, безделушек, королевской помпезности, белые стены, белый потолок и минимум мебели. Кроме внезапно возникшего столика лишь мягкое кресло подо мной, ещё одно за массивным письменным столом и шкаф во всю стену, битком забитый книгами. Вечернее солнце лезло в высокое распахнутое настежь окно. Растекалась тёплыми лучицами по паркету, по блёскивывало стёклах книжного шкафа, взбиралась по стопке пухлых растрёпанных фолиантов, что громоздилось на углу стола. Путалась в тёмных волосах короля, склонившегося над бумагами, очерчивала смуглую скулу, скользила по прямым изогнутым губам, упругим и тёплым. Наверное, в животе странно сжалось. Я сглотнула, с трудом перевела взгляд на вазу с фруктами. И как их есть по этикету?» Грета ничего не говорила по этому поводу. «Значит, не стоит и рисковать. А вот напиток... Вряд ли его пьют как-то по-особенному. Поколебавшись, я схватила стакан и залпом осушила. Вкусно. Похоже на компот». В дверь бесшумно проскользнул секретарь, взял протянутые бумаги и также бесшумно исчез. Король откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. У меня не так много времени, поэтому давайте сразу приступим к делу. Итак, ваше видение. Я слушаю. Я стала описывать тёмное подземелье без окон и дверей, где под низким закопчённым потолком тускло светилось странное облако. Самого короля в лохмотьях, опутанного странными мерцающими сгустками. Свою убеждённость в том, что его жизнь висит на волоске, а человек с жуткими мёртвыми глазами — что его похитил и держит в запрети крайне опасен и страшен. А вот с разговором вышла какая-то ерунда. Я никогда не жаловалась на память, стихотворения запоминала влёт, а тут фразы ускользали, терялись, рассыпались на отдельные слова и утекали словно вода сквозь пальцы. Никак не удавалось их сформулировать чётко. Всё, что смогла, это передать лишь общий смысл. И вы сказали: Почему ты меня не убиваешь? Ведь ты получил всё, что хотел, закончила я. Его величество некоторое время молчал, задумавшись. И где всё это происходило? Что? не поняла я. Он вздохнул с видом человека, которому вот-вот изменят терпение. Это подземелье, в котором меня якобы держали, где находится? Понятий не имею, проговорила я. Я видела только то, что внутри. Ясно. А этот человек, кто он? Как его зовут? Где его можно найти? Он маг? А если маг, то какой? Король засыпал меня вопросами, и я почувствовала, что буквально тону в них. Да мне откуда знать? воскликнула я. Я знаю только то, что видела и всё уже рассказала. Ты же прорицательница, прищурился его величество. Должна знать. Подумай хорошенько, напрягись. Я вытряхнула на него глаза. Он серьёзно? И вот даже ни капельки не шутит, но на его лице не было даже тени улыбки, но почему-то создавалось ощущение, что он издевается. Вообще, я не прорицательница, я студентка. Если вам нужна прорицательница, позовите свою леди Лервену. Она бедняжка уже извелась, так хочет с вами встретиться. Вот ещё, только время зря тратить. Предсказатели самые бесполезные люди в королевстве. В большинстве случаев несут полную чушь. Я задохнулась от возмущения. Это я, значит, бесполезная и только трачу королевское время? Да он же, да он же сам меня позвал. В таком случае, я резко поднялась, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие. Не смею больше отнимать ваше драгоценное время. И не дожидаясь ответа, пулей вылетела из кабинета, даже дверью хлопнула. Но это не нарочно, она сама так бабахнула, видимо, от сквозняка. Или я её слишком сильно толкнула, такое тоже могло быть. Глаза у охранника, который по-прежнему стоял возле кабинета, стали совершенно круглыми. "Проводите меня к порталу", сказала я. Тот покосился на дверь, словно ожидая, что сейчас она приоткроется, появится король и велит мне тотчас же вернуться. Честно говоря, я и сама думала что-то похожее, но дверь оставалась закрытой. Охранник, помедлив ещё немного, развернулся и зашагал по коридору. Обратный путь занял куда меньше времени, ну или мне так показалось. Я сделала шаг в сияющую пустоту портала, тотчас же ощутилась на территории академии и с облегчением выдохнула. Надо же, я ведь здесь всего несколько дней, а вот сейчас такое ощущение, будто вернулась домой. Нет, всё-таки королевские дворцы не для меня, и от мира это никак не зависит. Я зажмурилась, подставив лицо легкому ветру, и несколько минут постояла, пока не остыли пылающие щёки. Потом поднялась на крыльцо и отправилась за греетем. "Ну как всё прошло?" с хитрой улыбочкой спросила она. "Каков его величество, так сказать, в естественной среде обитания?" "Ну и вообще?" она подмигнула. "На что это она намекает? Боже, она это серьёзно?" Она действительно предполагает, что я и король, что такое вообще возможно? Всё прекрасно, пробормотала я, чувствуя, как щёки вновь наливаются жаром. Вот стоило их остужать. Король великолепен, ну, как ему и полагается. А сам-то он что? То есть, что? Распрашивала о жизни, комплименты говорил? Комплименты? Пожалуй, да. Бесполезно. Это же комплимент. Как тебе показалось, он заинтересован? Не унималась Грета. Нет, это совершенно невыносимо. Она правда считает, что между нами возможно что-то эдакое? Настроение, которое его величествам мне опять испортил, теперь стремительно становилось всё хуже и хуже. Ещё как заинтересован, мрачно проговорила я. Думаю, дело идёт к свадьбе. Грета уставилась на меня круглыми глазами, точь-в-точь точь, как недавно у охранника. Кажется, она не поняла, что это был сарказм, а у меня совершенно не осталось сил что-то объяснять. Давайте снимем с меня платье, и я пойду отдыхать. Пожалуйста. День был чертовски трудным. Конечно, деточка. И Грета принялась возиться со шнуровкой.